«Итак, коллеги, прошу читаться о проделанной работе», — попросила Алла, когда все члены группы подтянулись в кабинет. «Начнем с вас, Дамир. Что дал допрос Инны Гординой?» «Честно говоря, немного», — признался опер. «Гордина отрицает, что у нее была ссора с Бузякиной. Утверждает, что у Дарьи есть основания ее уговаривать». «Какие?» — полюбопытствовала Алла. Она выражалась туманно, но, похоже, жилось ей в доме Томина не сладко, а теперь, видимо, придется и вовсе убираться. Дарья недвусмысленно дала не понять, что не желает ее там видеть. То, что ей жилось не сладко, вы сами заключили? Или это Гордина пожаловалась? Да она не жаловалась. Понимаете, Инна попала к Томину и Бузякиной год назад, когда ей едва исполнилось восемнадцать. после того, как её отца Кирилла Гордина задержали за мошенничество в особо крупных. А где, пардон, была её мать? Жена Гордина умерла, у неё был тяжёлый онкологический диагноз. Гордин таскал её из одной клиники в другую, даже за границу с ней ездил несколько раз. Ничего не помогло. Бедная девочка. Пробормотала Алла, качая головой. Одним махом... Лишиться и матери, и отца. Хорошо, что Томин не остался в стороне. Он, видимо, счел своим долгом позаботиться о дочери партнера. Лариса не возражала. «Погодите, а как вышло, что Гордина посадили, а Томина нет?» — Вмешался в разговор Белкин. «Они же вместе бизнесом занимались». «Вот об этом, Александр, вы нам и расскажете», — потерла руки Алла. «После того, как все узнаете, хорошо? Посидите в интернете, поройтесь в наших базах, в общем, как обычно». «Ладно», — буркнул молодой опер, в очередной раз оценивший правоту пословицы «Язык мой, враг мой». «Продолжайте, Дамир», — попросила Алла. Короче, пока Томина не начали преследовать ребята из Абэп, все шло более или менее нормально. Но когда он сбежал за границу, Его российские счета арестовали, а к заграничным Бузякина доступа не имела. Надо было содержать огромный дом, и это оказалось Ларисе не по силам. «Она же была звездой!» — снова встрял Белкин. «Почему ей не хватало денег?» «Малой, ты хоть представляешь, сколько стоит одна коммуналка в таком особняке?» — ответил вместо Аллы Шейн. «А еще прислуги надо зарплату платить». «Насчет прислуги». добавил Ахметов. Бузякина рассчитала всех, кроме одной горничной. «Надо же!» — воскликнула Алла. «А мне казалось, что у Ларисы все чудесно. Во всяком случае, в день, когда я присутствовала на торжестве в ее поместье, там было полно обслуживающего персонала». «Все нанятые, по словам Инны», — пояснил Ахметов, — «только на один день». «Зачем это понадобилось?» Инна говорит, чтобы никто не узнал о том, что у финансовые дела Ларисы не ахти. Она надеялась на новый проект, в котором получила одну из ведущих ролей. Гонорар обещал быть приличным. «А не могла Лариса покончить с собой под гнётом материальных проблем?» — задал вопрос Шейн. «И потерять возможность стать звездой большого кино?» — фыркнул Белкин. «Да кто бы стал затевать такой пир во время чумы?» Поддержала его Алла. Наприглашать кучу народу, закатить застолье и скакнуть с балкона? Потолок указала мне на интересный факт. Балкон расположен достаточно низко, и Бузякина скорее рисковала сломать позвоночник или переломать ноги. В таком случае она не достигла бы цели, да еще и могла остаться лежачим инвалидом. Сомнительно, чтобы Лариса не подумала об этом. Однако странно. что она нуждалась в деньгах. Вряд ли Томин не позаботился о жене и дочери. Он не мог не оставить им какого-нибудь секретного источника доходов. Куда же в одночасье подевались все деньги? До заграничных счетов Абэп пока не добрался. Так почему же Лариса не могла ими воспользоваться? «Думаю, Томину пришлось их спрятать», — высказал предположение Шейн. Понимая, что за ним охотятся и рано или поздно вычислят все его заначки, он наверняка позаботился о том, чтобы себя обезопасить. Может, он сумел обналичить часть денег или, скажем, слил их на чужие счета, временно, без ведома владельцев. Такое возможно лишь при содействии работников банка, с сомнением покачала головой Алла. «Похоже, без встречи с ребятами из АБЭП не обойтись», — вздохнул Антон. «Так они и станут с нами разговаривать», — скривился Дамир. «Это же белые воротнички, элита». «Ничего, если понадобится, поговорят», — тряхнула головой Алла. «Нужно только найти правильный подход. Что не говори о убийстве, если, конечно, это и в самом деле оно в приоритете. Если удастся доказать абэповцам, что нам не обойтись без их информации, они с нами пообщаются». Им отлично известно, что означает формулировка «препятствование расследованию». Но я пока не уверена, что нам это действительно необходимо. Давайте вернёмся к дню смерти Бузякиной. «Вы сказали, Дамир, что она наняла обслугу. Значит, надо с ними поговорить. Ведь всё, что мы знаем, известно со слов Дарьи Томиной, а она предвзята. Когда в доме столько людей, не может быть, чтобы кто-то ещё... не видел чего-то интересного. Между прочим, я тоже кое-что видела. Вернее, слышала. «И что же?» — поинтересовался Белкин. Когда я шла по коридору в поисках дамской комнаты, то невольно подслушала часть разговора. Тогда я не придала ему значения, ведь я понятия не имела ни о чем речь, ни кто разговаривает, но теперь, теперь я уверена, что слышала Дарью. «А второй собеседник?» — спросил Шейн. «Не знаю. Я и Дарью не видела. Но из беседы стало понятно, что женский голос принадлежал дочери Ларисы. Насколько я понимаю, дочь у неё одна. А о чём говорили?» «Да ни о чём особенном. Кажется, женщина спрашивала, когда мужчина намерен всё рассказать её матери. А он отвечал, что обязательно сделает это в ближайшем будущем». И всё, и всё. Ну, это ни о чём. Согласна, сейчас так и выглядит. Возможно, со временем это обретёт какой-то смысл. Инна сказала, что вам стоит обратить внимание на Дарью и юриста Томина. Вы смогли с ними побеседовать, Дамир? Я не стал разговаривать с дочерью, полагая, что она рассказала нам всё, что хотела, и вряд ли скажет больше. А вот этого самого юриста Томина хорошо бы опросить, ведь Гордина утверждает, что он и Бузякина имели романтическую связь. «Вот это интересно!» — обрадовалась Алла. «Ну а вам-то как показалось? Врет Инна или говорит правду?» Ее жизнь в доме Томина и Бузякиной была не сахар, это однозначно. Могла ли она иметь причины для убийства? Не знаю. «В любом случае, если это и убийство, то незапланированное», — заметил Белкин. «Лариса с Инной могли поскандалить, и Бузякина, поскользнувшись, упала». «Это если мы докажем, что Гордина выходила на балкон в то же время, что и погибшая», — заметил Ахметов. «А какая причина у клеветать на Ину? возразил молодой опер. «Ей вряд ли нравилось, что Гордина живет в их доме, Ведь не успела остыть тело ее матери, как она потребовала, чтобы Ина убралась вон», — парировал Дамир. «В общем, так», — подытожила Алла, — «предлагаю следующий план действий. Вы, Александр, займетесь экономической стороной жизни Ларисы. Узнайте все, что можно узнать, не привлекая Абеп. Дамир, за вами персонал, нанятый для вечеринки в особняке Бузякиной. «Необходимо добыть список и поговорить со всеми. Обязательно узнайте, где находился каждый в момент гибели хозяйки. Ну а вы, Антон, займётесь выяснением того, кто присутствовал на празднике и кто выходил из зала в то же время, что и Бузякина. Могу дать наводку. Я заметила в помещении человека с фотоаппаратом. Скорее всего, Лариса пригласила кого-то снимать торжество». вполне вероятно это штатный фотограф какой нибудь газеты либо дарья либо инна должны знать кто он такой и как его найти нам бы очень пригодились снимки сделанные в тот вечер а я пожалуй поболтаю с единственной постоянной работницей ларисы которая обнаружила ее тело ну и само собой с таинственным юристом томина и еще придется встретиться с этой актрисой ольгой иваковой и продюсером фильма иваном порхневичем зачем поинтересовался белкин порхневич хорошо знал ларису а ивакова она тоже претендовала на роль в новом фильме но когда бузякина вернулась в форму порхневич дал иваковой отставку и взял ларису вы считаете ивакова избавилась от соперницы чем черт не шутит пожала плечами алла люди искусства Странные личности, и иногда ради этого самого искусства они готовы на убийство.